Глава 16. На спине чудовища установлена конструкция, на которой можно стоять, держась за перила. Она немного защищает от ветра и, возможно, дождя, так как есть козырёк. Всё. А нет ли здесь ремня безопасности? Ну или хотя бы веревки? Нервно интересуюсь я. Вылететь из этой продуваемой всеми ветрами кабинки мне представляется простым делом. Это не понадобится, не бойся. Редж встает сзади, руки кладет на перила так, что я, в общем-то, оказываюсь в его объятиях, а затем еще и силой придавливает к перилам своим телом. Взлетаем, Ингал. Слух спокойно произносит Тёмный лорд. Чудовище начинает размахивать крыльями, разбегается, подпрыгивает и взлетает. С такой силой вцепилась в поручни, что пальцы начали неметь. Трясёт сильно, но только первое время. Как только монстр поднялся в небо, полет из прерывистого стал плавным. Кажется, моё сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Но надо отдать себе должное, во время взлета даже не пискнуло. Страшно, конечно, но не так, как ожидание близости с темным лордом. Да в сравнении это вообще ерунда. Поняв, насколько все остальные страхи мелки в сравнении с главным, вскоре и вовсе заставила себя отцепить руки от поручней и подставить ладони встречному ветру. Редж держит меня так крепко, что упасть, даже если очень захочется, не представляется возможным. Город плохо виден из кабинки. Его закрывают туша монстра и крылья, зато все, что далеко впереди, видно отлично. И мы летим куда-то туда, в сторону зеленого горизонта. Не замерзла, интересуется темный лорд, но моего ответа не ждет. Вокруг кабинки заплясали огненные кольца, меня стало обдувать теплым ветерком. А мне и не было так уж холодно, несмотря на то, что на высоте довольно свежо. Объятия Реджа такие плотные и горячие, что мне тепло чисто физически. И просто от стыда, в котором я прямо-таки сгораю. Темный лорд не навязывает мне разговоров, ни о чем не спрашивает. Мы просто летим. Ветер свистит в ушах. Дышу полной грудью, вдыхая эту маленькую иллюзию свободы. Полет среди облаков. Сначала природа под нами радует своей зеленью и красотой. Но чем дальше монстр улетает от города, тем все становится хуже. Кажется, мы летим по пути, которым шла армия Реджа. Сначала проплешины, с выжженной землей, а потом и огромные поля черной мертвой земли. С сожалением и болью рассматриваю последствия магической войны. По щекам текут горячие слёзы. Со временем все восстановится. Даже быстрее, чем ты думаешь. Природа сильная. По весне все эти поля будут изумрудными, ярче прежнего, ведь их щедро удобрили пепел и кровь. Наклонившись, произносит мне на ухо темный. Его губы едва уловимо касаются моей мокрой от слёз щеки. Ингал поворачиваем обратно. Когда монстр сел в королевском саду, испытала невероятное облегчение. Сам по себе полет мне, может, даже где-то и понравился, летала я впервые, но вот очень напрягало на обратном пути, что Ингал этот нет-нет до поворачивал периодически свою голову на длинной шее в нашу с тёмным сторону и смотрел на меня своим огненным неприятным взглядом. кажется, телепатически о чем то разговаривая с реджем. Но промысленное общение это я только предполагаю. Стоило сойти с монстра, как к лорду тут же подошли двое темных в военной форме с сообщением о новом локальном городском восстании. Меня это начинает утомлять, вздохнул темный лорд и обратился уже лично ко мне. Я прошу простить меня, моя светлая леди, вынужден вас покинуть, хотя собирался отвести вас в наш питомник, выбрать подарок, а затем вместе пообедать. Придется вам одной. Но надеюсь, мы встретимся за ужином. Двое темных военных, как я полагаю, довольно высокого ранга, смотрят на меня круглыми изумленными глазами. Наверняка гадая, чего это их предводитель так любезничает со Светлой. Светлая, кстати, тоже гадает, но виду не показывает. Только когда Редж ушёл, поняла, что забыла спросить про какой питомник речь и зачем вообще подарок. Потерла браслет на руке. Про этот подарок как-то очень быстро забыла. словно всю жизнь его носила хотя скорее просто не до него было И уж очень удобно сидит на руке не тяжёлый плотно но не больно прилегает к руке попыталась его снять а он не снимается застёжки как это ни странно не нашла и с руки он сползать не хочет попробовала приглядеться к браслету в магическом плане А там чернота. Не такая темнота, какая бывает в пустоте магического пространства, а другая, густая и осязаемая, словно плотное облачко, и сделать с ним ничего не получается. Темный магический браслет. О темной магией я не владею даже в теоретическом плане, так только общие условные тезисы. знать бы хоть какие функции у браслета. Госпожа искусница, вас ждут, Идемте», — вежливо произнесла подошедшая Эбура. Делать нечего, иду. Далеко от сада мы не ушли, придя к домам, которые, кажется, тут раньше были псарнями. Были потому, что теперь из зданий доносится отнюдь не собачий вой. Приветствую, светлые леди. Передо мной раскланивается низенький, суетливый темный, с четырьмя руками, две из которых звериные. У нас сейчас помет просто великолепный, выбор отличный. Вам какую больше зверушку хочется? Бог же умные и хитрые, но не очень сильны. Греусы сильные, но вырастают очень уж крупными, Некомнатные звери. Нагрейные не такие сильные, как греусы, и тоже большеваты, но зато умеют летать. Есть и другие породы. Заинтересуйтесь кем, я все расскажу. Или скажите, какие качества в питомце вас больше интересуют. Смею вас заверить, у нас только элита. Все звери очень кровожадны и свирепы к врагам, с гордостью закончил темный человек. С отвращением и ужасом рассматриваю копошащихся в клетках монстров. Они страшны не только внешне. Клетки залиты кровью. Повсюду валяются куски плоти и кости. Смрад стоит просто ужасный. Звери между собой грызутся, мельтешат, бросаются на прутья решеток. Это, я так понимаю, молодняк истинных монстров, которые были именно рождены. Это неизмененные темные. и это подарок более чем сомнительная радость После откровения Реджа понимаю, что мне попросту хотят представить еще одного соглядатая Ведь темный лорд отлично общается со всеми этими монстрами Мне не нужен зверь Отрицательно качаю головой я, делая шаг на выход. Борюсь с рвотным позывом. Все из-за смрада Скорее бы на свежий воздух. Никак нельзя. Испуганный темный заступил мне дорогу. Не выберите, и мне голову оторвут и кинут на съедение им же. Подумайте. У всех благородных тёмных есть звери, часто и вовсе фамильные, Они охранники, помощники, защитники, они гордость рода в конце концов. Чем зверь сильнее и злее, Тем более уважаем темный. Правда? Все, все темные хотят иметь таких зверей из питомника. Может быть, но я не тёмная. Мученически выдыхаю. Темный встает передо мной на колени. Пожалуйста, госпожа, выберите кого-нибудь. Ладно. Сдаюсь я. Все равно, если Рэтч захочет, у меня будет питомец. только выберу, его уже не я, а этому темному, возможно, отнюдь не в переносном смысле оторвут голову. Человечек обрадовался и повел меня вдоль клеток, подробно рассказывая о своих подопечных и активно предлагая разные варианты. А я лишь хочу побыстрее отсюда выйти. Мне плевать, какие там свойства есть у этих монстров и кто сильнее. Ведь отлично понимаю, что вся эта сила будет использоваться против меня, а будущего питомца я буду лишь бояться и ненавидеть. В одной из клеток раздался душераздирающий писк. Невольно приглядываюсь и замечаю, как один монстр треплет другого своего же вида, только гораздо более мелкого. Да что там, совсем уж маленького А остальные монстры в клетке лениво наблюдают за представлением. О. А это вариант. Я возьму вот такого зверя. Показываю на нужную клетку. Темный громко и грозно стукнул палкой по клетке, и монстры тут же разбежались по углам. В центре остался лежать лишь полуживой, окровавленный маленький монстр. Он тяжело дышит и, возможно, уже не жилец. Великолепнейший выбор. Почему-то очень обрадовался мой темный помощник. Это же драггверы. Или просто драки, как у нас любит коверкать. Это хорошо? У нашего темного лорда тоже драггвер. Они, когда вылупляются, и маленькие совсем не похожи на взрослых особей. А Это имеется в виду тот большой монстр с красными глазами? Тогда я передумала. Мне такой большой питомец не нужен. Не волнуйтесь, такими они вырастают не скоро. Нужно не одно десятилетие для этого. Да и часто они просто не доживают до этого возраста. У всех наших монстров высокая смертность из-за частых боёв. Они чрезвычайно умны, сильны и кровожадны. Есть магическая сила, так еще и летают, но их редко выбирают, так как они сильно могут влиять на сознание темного владельца, когда подрастают. Для нас это опасно. То есть у темного лорда Драк фамильный зверь семьи лордов родился еще во времена правления деда нашего лорда. Понятно. Ладно. Доставайте этого зверя, и я уже пойду. Конечно, конечно. Сейчас выберем вам самого лучшего. Угрожающе наведя свою, видимо, магическую палку на клетку, темный открывает замок и тянется к самому большому драку, который трепал того маленького. Нет другого. Хорошо, хорошо. Очень важно выбрать того, с кем почувствуете связь. какого Связь? Ну-ну. Я ни с кем тут никакой связи не чувствую. Вон того. Киваю на маленький окровавленный ошметок. Что? Испугался темный но Он же совсем слабый. Да и мелкий. Лапы коротковаты. Не кондиция. Его и оставили только для того, чтобы нормальные драки друг с другом меньше задирались. на мясо. Да он вот-вот умрет. Последние дни вообще ничего не ел. Я уже вам сказала, его Умрет в ближайшее время. И хорошо. Может, речь забудет про идею с питомцем. А выживет, то пусть будет тот, кто послабее. Может, хоть как-то смогу контролировать, чтобы меня однажды не загрыз. Грустно Грустноскривевшись, темный достает из клетки выбранного мной монстра и передает мне. Беру без особой опаски. Зверюшка еле дышит. Окровавленное тельце без труда помещается у меня на руке. Лапы и голова безжизненно свисают вниз, но он жив. Ладонью чувствую, как быстро стучит сердце монстра. Надо, чтобы он вас немного прикусил. Попробовав кровь. Это нужно для распознавания вас по крови, говорит темный, с сомнением глядя на полудохлого драка. Да, этот монстр вряд ли в состоянии сейчас кого-то укусить. Нож есть? с тяжким вздохом спрашиваю я. Тёмный протягивает мне свой довольно грязный, но даже на вид очень острый кинжал. Обрабатываю лезвие Антисептическим заклинанием, и неловко левой рукой прокалываю себе палец на правый, который держу питомца. А потом, кое-как берусь за уродливую мордочку на длинной шее, подношу ее к окровавленному пальцу и закапываю в нее несколько капель своей крови. Все. Темный хранитель юных монстров Завалил меня указаниями и рекомендациями по воспитанию и уходу за зверушкой. Слушала в вполуха, Все равно скорее всего не пригодится, животинка и пару дней не проживет. Главное, что запомнила: несколько дней нужно держать животное поблизости, чтобы установилась связь. Не установится и воспринимать меня как хозяйку монстр не будет. На выходе из бывшей псарни меня поджидают Эбора с охраной. Как поняла, процесс выбора питомца процесс довольно интимный. Вот они со мной и не пошли. Кого выбрали, госпожа искусница? Эбора с любопытством оглядывает пространство возле моих ног, но смотрит она не туда. Вот монстра держу на вытянутых руках, а подойдя к темной, чуть ли не в нос ей тычу Чтобы она тоже в полной мере насладилась видом и ароматом, идущим от животного, запах экскрементов и гниения. Ой, надо же, драк! Непростой зверь. Только что-то он у вас дохлый совсем. Поздоровей никого не было. Связь, отвечаю я, многозначительно двигая бровями. Никакой связи, конечно, до сих пор не ощутила. Думаю, это вообще особенность магии темных. А, ну раз связь, то да, покивала Эбура. Ну так, может, подлечите его? Вы ж светлые, это хорошо умеете. Иначе помрет». Нет, легкомысленно отрицательно машу головой, хотя курс животной целебной магии в академии у нас был. «Умрет, значит, слабый? А зачем мне слабый? Да? Это да. Согласилась Эбура. Еще бы она не согласилась. Наверняка это основы темного мировоззрения. Только вдруг вам второй раз уже не предложат взять зверя. Как никак вас удостоили большой чести, вы, наверное, пока одна только такая светлая будете с охранным личным зверем. Будут только рада. Значит, так надо. Наверняка очень раздражаю сейчас Эбуру своей легкомысленной улыбкой на всё воля темного лорда.